Глава 4. И что случилось потом? спросила я, засунув руки под подушку. Последние 2 дня Миурели развлекала меня историями о своём прошлом. Некоторые из них я уже слышала, но не эту. Когда мы лежали на её двуспальной кровати, а часы на тумбочке показывали время светящимися красными цифрами 4 часа утра, Её холодные пальцы скользили по моим волосам. Со вчерашнего дня мими не вставала, но винила в своей вялости недостаток сна. И да, мы мало спали, по крайней мере, я. Она же часто дремала, иногда посреди наших разговоров. Эгоистично, но я хотела, чтобы она не спала. Я жаждала сохранить с ней как можно больше моментов, чтобы в ближайшие месяцы к ним возвращаться. Уже однажды пережив душевную боль, я знала, что первый год будет самым трудным. Так что же сделал Пьер? Её губы такие бледные без помады, задумчиво изогнулись. Он отвёл меня в тир, научил обращаться со всем от пистолетов до винтовок. Я закатила глаза. Как романтично. Мими повернула голову и открыла глаза. Это спасло меня, Селеста. спасло. Её рука замерла в моих длинных каштановых волосах от моего отца. Мои зубы заскрежетали. Я обещала не вмешиваться, но вопрос вырвался сам собой. Как он тебя обидел? Так как могут обидеть только мужчины, которым не хватает самообладания и морали. Я никогда не выбирала никого со счётом выше 40, но грех мне не чужд. то, что я не выбирала их, не означало, что я не изучила анкеты и преступления, которые они совершили, дабы заработать свои баллы. Жестокие преступления, неискупимые. Вот истинная причина, по которой я держалась в стороне, не считая их достойными. Они были монстрами, более ужасными, чем те, что населяли истории о Фанапиппы. Мои мысли вернулись к Наие. Я подумала, как однажды ей придётся иметь дело с подобными грешниками, решать, заслуживают ли они второго шанса и станет ли она той, кто дарует его им. Обычно самых опасных, особенно мужчин, оставляли неоперённым мужского пола, но некоторые девушки тоже брались за них. Лей так и поступила. Вот только Джарр оказался не столь ужасен, потому что заработал свой трёхзначный счёт. Из-за ошибки мужчины, который вдохновил меня на покупку неоновой свиньи с крыльями. Твой отец ещё жив? Нет, Машери. Как он умер? Безболезненно, к сожалению. Её внимание переключилось на жемчужно-серый потолок. Я слишком хорошо прицелилась. Мне так жаль Мими. О чём ты сожалеешь? О том, что ты пострадала от руки того, кто должен был тебя любить. Хм. Она провела рукой по мягкому одеялу. А мне не жаль. Будь отец доброком, я бы не встретила Пьера. Не встретив я его, не научилась бы стрелять. А если бы не научилась обращаться с оружием, Исаак Адлер никогда бы не нанял меня, и я не смогла бы вырастить Джареда, а потом и тебя. Она провела костяшками пальцев по моей щеке. Я верю, что всё происходит по какой-то причине. Даже ужасные вещи. Мими приняла моё молчание за непонимание, потому когда бавила: то, что не уничтожит, изменит тебя. Помни об этом Селеста. Помни, что тот же самый огонь, который обращает песок в стекло, способен обратить брёвна в пепел. Если только это не ангельский огонь. Ангельский огонь обращал материю в ничто. Он сжигал крылья и уничтожал души. Я перекатилась на спину. Не люблю огонь. Жизнь без огня была бы холодной и тоскливой машери. Мими провела по одной из фиолетовых дуг, окаемляющих мои глаза. Отсутствие сна сказалось на моей внешности, наградив меня тёмными кругами. Теперь поспи немного, а утром мы приготовим блинчики, чтобы я могла продемонстрировать чудеса огня. Если только ты не предпочтёшь есть сырое тесто. Я искоса взглянула на неё. ответив на слабую улыбку. «Можешь рассказать мне больше о Пьере? Что с ним случилось? Он был в составе иностранных легионов. И... Закрой глаза, и я расскажу тебе историю о том, с чего мы с Пьером начали, а затем и о том, чем все закончилось». Закончилось. Как я ненавидела это слово. Я заставила себя сомкнуть веки, когда Мими начала свой рассказ. «Пьер» казалось, мой разум заключил тайный сговор с сердцем, не желая слышать концовку и отключился, пока Мюриэль и Пьер всё ещё были счастливы вместе. Вздрогнув, я резко проснулась, когда по краям плотного бордового дамаста забрезжил рассвет, проклиная себя за то, что упустила драгоценное время с Мими. Протерев глаза от остатков сна, я перевернулась Когда мой взгляд встретился со взглядом, который я не видела много лет и который, как я надеялась, больше никогда не увижу, я села. Прибытие Серафима означало только одно. Мими больше нет.